Эпилог. Эмили Эль пребывал в глубокой задумчивости уже где-то сейчас. Ровно с того момента, как ушла за новым гардеробом для настоящей блондинки Кордели. Оно, конечно, обидно, что так внезапно распался их уютный холостяцкий квартет, но внимать предложению Кори Эль и переименовывать его в клуб счастливых женатых уж точно не стоило. Нет, Ашель девочка замечательная, из-за Орета он искренне рад, да и дочь Кори она, наверное, не так уж плоха при детальном рассмотрении. Ирвин ведь далеко не дурак, чтобы на одну только смазливую мордашку клюнуть. Но для дружеских посиделок с вином, картами, сигарами и прочими милыми мужскому сердцу радостями как дракон, так и маг теперь уже безвозвратно потеряны. Остается пустить скупую слезу на братской могиле их былой свободы и вписать в перечень членов клуба почетных холостяк Кемира с Кааром. «Хорошие ребята!» В миру толковые, в миру пакостливые и очень охочие до разных приключений. Они прекрасно влились в коллектив и застряли в нем, как мухи в киселе, ну или змеи болотные в приятной для них среде обитания. Так что, если подумать, клуб снова можно воссоздать, надо только найти новое место сбора. Ну или выпроводить поскорее Ирвина с его супругой в затяжное свадебное путешествие, а самим бразды правления белой совой взять в свои руки. Тем более темный маг не против. Вот только с последней фразой Корделии, пообещавшей и ему Эмма счастье в личной жизни в ближайшее же время, надо быть осторожней. Как бы это ни в меру деятельная особо не увлеклась сватовством и сводничеством. Представив вереницу вероятных подружек свежеиспеченной госпожи Эльтма Магни, эльф вздрогнул и даже потряс головой, отгоняя видение. Судя по портретам в альбоме «Эльфийки», в «Друзьях» у нее числится едва ли не весь состав международного конкурса «Красавиц девяти королевств». А часть из вышеупомянутых девиц даже присутствовала на свадьбе Ирвина и Кори Эль, где устраивала ожесточенные бои во время ловли букета. Бррр, акулы, а не бабы. Если не успеешь вовремя слинять от этих смазливых рыбок, не заметишь даже, как кандалы брачные на запястьях защелкнуться. Эльф невольно поежился, представив себе подобную картинку, и прикрыл ладонью глаза. М да Это многозначительное сочетание звуков, и Луланта, которая прогуливалась мимо погруженного свои мысли Эмо, издавала уже не в первый, не во второй и даже не в десятый раз. Лапы, как и прежде, бесшумно ступали по мягкому ворсу, гибкая фигура не утратила ни силы, ни пластичности, ни ловкости, хвост был все таким же длинным и подвижным, Новое тело ничуть не уступало старому. Точнее, не уступало бы, если бы не одно маленькое «но». Оно было белым. И вовсе не по прихоти заказчика или привратников. Черная шкурка Зорзары, вернувшаяся из полугодовой командировки в мир родной, начала светлеть еще на пути в белую сову. А к моменту прибытия воную и вообще стала напоминать по цвету свежий снег. «Ну и как же мы, мой остроухий друг, будем теперь ходить на дело?» Эльф, игнорируя вопрос, регулярно задаваемый ему в последние два дня, с абсолютно безучастным выражением лица, продолжал выстукивать пальцами на подлокотнике кресла какой-то грустный мотивчик. «Молчишь!» — зловеще прошипела киса. «Как я тебя спрашиваю?» Собеседник пожал плечами, не желая вступать в диалог, ибо знал, на сколько часов может затянуться это зарзарье ворчание. Она же плюхнулась на ковер, перевернулась на спину и подрыгала в воздухе всеми четырьмя конечностями. Поднесла к алым глазам не менее алые когти передней лапы и, печально вздохнув, продолжила. «Если во времена, когда ты был традиционной эльфийской масти, одну твою блондинистую макушку было видно в темноте, как сигнальный фонарь, то что говорить об этом безобразии? Я же теперь ходячая вывеска в ночи, тут что-то происходит!» «Ну ничего, ничего». Я попрошу Адель зелье мне сварить для покраски волос. Качественное, типа того, которым ты свою шевелюру ополаскиваешь. Интересно, сколько краски пойдет на мою шкурку? Нет, лучше пусть Нир иллюзию сделает. Или все-таки зелье? И задумалась. Слышь, эльфенок, на твою дурную башку сколько пузырьков требуется? Тебе не в пузырьках считать надо, а сразу ваннами. Усмехнулся Эмма, наблюдая за ней. Ну нет, не люблю мыться. «Я ж кошка, а не выдра в конце-то концов. Разве что ушки покрашу тогда в розовый. И будем мы с тобой смотреться, как единое целое, хозяин!» Сладко пропела она и ехидно захихикала. «Хватит издеваться, чудовище черт, Белое. Стараясь не рассмеяться, рявкнул тот. «А то как, выпарю!» «А отдачи не боишься?» Зурзара демонстративно погрызла коготь, затем внимательно на него посмотрела и сменила тему. Вернее, затянула прежнюю песню. «Кошмарный цвет! Красный! И не смывается, как тот ваш глумарный эксперимент! Эх, я что, теперь вышибалой в борделе должна работать? Это все вы виноваты! А ну, говори, как устроили мне эту смену масти!» «Ну, хватит, Лола!» Не выдержал, наконец, парень, на пальце которого уже три дня как красовался новый перстень-привязка, позволяющий иллу находиться в мире живых. «Никто не предполагал, что ты вдруг побелеешь». «Посидеешь, — ты хотел сказать. От ожидания», — вставила киса. «Какое ожидание?» — взбесился эльф. «Тут полгода прошло, а там сколько? Тут полгода прошло, а там сколько? Сама же говорила, что время в вашем мире идет быстрее». И потом ты прекрасно знала, что призвать дух повторно не так просто. Но если бы не Корделя и ее отец, сидела бы ты там еще долго, дорогая. Корделя, Кардели! Передразнила Зорзара, переворачиваясь на живот и укладываясь в позу большой кошки, решившей полежать у ног хозяина. «Ты, часом, не влюбился в эту блонди? А то только о ней и слышу в последние дни». И Лоланта! По слогам произнес Эмили Эль и, вцепившись в подлокотники, подался вперед. Я ей благодарен за то, что вернула мне нам, тебя. И ты могла бы не язвить без причины, а тоже проникнуться. Лола хмыкнула, эльф вздохнул. Впрочем, ты не могла бы. Сказал устало и, расслабившись, снова откинулся на спинку удобного кресла. — Смотри, Ирвин, и без проклятия отличный мастер поединка! Хитрощурясь мурлыкнула она. — Еще приревнует, да как вызовет тебя, дурака, на дуэль! За меня беспокоишься? Недоверчиво поинтересовался Эму. «Ага. Пока на твоей руке мой пропуск в этот мир, я очень за тебя беспокоюсь, Эльфёнок. Честно призналась она. «Тварь корыстная!» На удивление безлобно протянул он, а потом совершенно искренне добавил. «Как же я по тебе соскучился!» «И я, малыш, и я!» Положив голову на лапы, мурлыкнула киса. «Ну что, может, сходим уже куда-нибудь?» Три дня, в которые Высшим Зорзарам запрещено трансформировать новое тело, прошли уже. Пойдем? А то достали эти розовые сопли и звездочки в глазах твоей обожаемой Пф! Она презрительно фыркнула, подавив смешок. «Хочу в кабаке посидеть, Зору в общественном месте выпить, народ попугать, морду кому-нибудь набить, косточки размять одним словом, плащик, шляпу, шарф на пол физиономии». «И вперед на подвиги. Ты как, со мной?» Судя по проказливой ухмылке, расползающейся по лицу хозяина, да. Лола довольно мяукнула, мягко поднялась на четыре лапы, затем встала на задние и... Хрустнул скелет, подстраиваясь под заметно укоротившееся туловище, заскрепели суставы, разворачиваясь под нужными углами, разошлись в стороны плечи. Зорзара полностью выпрямилась, привычно махнула хвостом и гордо спросила, глядя на сильно обескураженного друга. «Ну и как я? Так же великолепно, как прежде?» Эмма с трудом, не погнушавшись воспользоваться помощью руки, вернул некрасиво отвисшую челюсть на место, зажмурился, нервно сглотнул и прошептал. «Лолочка, ты бы плащик надела». Он потянулся за вышеназванным предметом, лежавшим на соседнем диване. «Да надену, надену!» — отмахнулась киса, сосредоточенно оглядываясь по сторонам. «А шляпа где? Шарф? Шкафу?» «Лола, оденься!» Чиканя каждое слово проговорил поднявшийся на ноги эльф. Он быстро схватил со спинки кресла плащ и накинул ей на плечи. «А шляпа в шкафу?» «Да, но кроме нее тебе понадобятся и другие вещи». «Это какие?» Направляясь к давно знакомому шифоньеру, спросила Элоланта. «С походкой что-то было явно не так, как прежде. С непривычки, что ли?» «Женские», — глухо ответил Эма. «А?» Зорзара замерла и, подозревая неладное, принялась внимательно себя осматривать. Обнаружив вместо мохнатых, лишь напоминающих человеческие руки, лап, обтянутые белой кожей ладони, увенчанные алыми ноготками, Илуланта принялась лихорадочно ощупывать свое тело. А, -а, -а, а Завопила она, запрыгивая в шкаф. И вовсе не из-за стеснительности, которая Зорзаре не была свойственна как раньше, так и сейчас. Просто там, внутри просторного гардероба, на внутренней стороне дверцы, было большое зеркало, из которого на прекрасно видящую в темноте Лолу смотрела обнаженная белокожая девушка со стоящими дыбом волосами того же цвета. Из спутанной шевелюры торчали два больших кошачьих уха, одно из которых нервно дергалось. Длинный хвост, являвшийся естественным продолжением копчика, принялся отстукивать похоронный марш, а по кошачьи раскосые глаза нехорошо сощурились. Теперь понятно, почему Корделия так загадочно улыбалась при встрече и намекала на то, что теперь у них с Эмилио есть будущее. Дура остроухая, будто им раньше плохо вместе жилось. Р -р -р -р. «Где? Где эта безмозглая блонди?» — крикнула Лола, выбираясь из недр шкафа. «Я из ее шкуры пять пар розовых туфелек сделаю для своей новой постаси. «Угу», — кивнул эльф. Но сначала лучше переверни ее гардероб и забери, что понравится. Уверен, Кори будет в шоке. А тебе с этим... с этими формами белье просто жизненно необходимо. Хм...» И задумалась. «Вот наше первое дело, эльфенок. Идем громить покои Кордели. И да простит нас Ирвин».